Глава вторая. Урок закончился ровно через час. Вейла осталась в аудитории, так как она выбрала факультет целительства, и занятий у нее теперь было намного больше, чем у остальных. Ну а я вышла из здания академии, спустившись по каменной крутой лестнице, вышла к тренировочному полигону. Наш боевой факультет был самым малочисленным в академии, но и самым престижным. После него можно было получить хорошие гарантии, Тебя могли заметить, взять на неплохую работу, например, в столице. Карьерный рост, респектабельное положение. Правда, это не всем было нужно. Торну, например, не нужно. И его семья и так богата и влиятельна. Перед таким, как он, без всякой учебы откроются все двери. Айнан сам как-то раз проболтался, что ему уже приготовили место в Королевском Совете. «Еще не надумала перевестись», — усмехнулся Айнан. Все это время эльф неукоснительно следовал за мной и буквально сверлил спину ледяным взглядом. Хах! Он, похоже, еще не отошел от назначения наказания. Насколько я помнила, это был первый раз за всю учебу, когда ему влепили отработку. Представляю, что он сейчас чувствует. Не дать не взять. Лучший студент академии. «Я договорился. Бытовый факультет все еще ждет тебя», — продолжал иронизировать парень. Вообще не понимаю, зачем девчонке идти в боевые маги? Задумчиво хмыкнул Ли, который шел чуть впереди и прекрасно слышал наш разговор. Может, она хочет кому-то что-то доказать? Уж точно не тебе, Торн, я повернул голову. Самодовольное лицо эльфа несколько напрягало, а ехидная ухмылочка не давала покоя. Еще не забылся наш с ним утренний диалог. Что он задумал, который раз пронеслось у меня в голове. Неужели и правда решил от меня избавиться? Но ничего, мы тоже не лыком шиты. Вот как. Насмешливо прищурился Айнан. А мне кажется, ты просто бежишь от правды. От какой такой правды? Я резко остановилась. Эльф ругнулся, чуть не врезавшись мне в спину. На боевом факультете тебе делать нечего. Проворчал он и, обойдя меня с левой стороны, легонько провел ладонью по моей талии. Место женщины на кухне. И кто это придумал? Ты? «Тебе разве моих слов недостаточно?» Меня аж всю передернуло. «Ну вы посмотрите на его наглую самодовольную морду! Место женщины на кухне! Хах! Это мы еще посмотрим!» Наша очередная перепалка с эльфом закончилась как раз в тот момент, когда на площади раздался оглушительный, громоподобный голос магистра Иллириона Флорента. «Адептор, адепт Кагил, долго мне вас еще ждать? Повырковать вы можете и после занятий!» «Уже идем. проголосил Айна, и, подмигнув мне, ринулся к остальным ребятам. «Всего нас было четырнадцать. Специализацию боевого мага, кроме меня, выбрали еще три девушки-эльфийки. Интересно, о них, Торн, такого же мнения, как и обо мне? Или я просто особенная?» «Так», — магистр принялся изучать наш строй. «Вижу, что здесь собрались все, кого я так надеялся увидеть. Адепты Торн, Ли, Андрес. Очень хорошо». «Адептка Гил, преподаватель, на висках которого уже была заметна седина, остановился возле меня. «Рад, что мой совет не остался незамеченным». Я улыбнулась и легонько кивнула. «Да-да, именно по рекомендации магистра я выбрала боевой факультет. Но это был наш с ним секрет. А все из-за того, что моя магия немного не такая. Неправильная для этих земель. Я бы даже сказала, чужая». Наравне со светлой магией стихией во мне текла другая. Более темная, холодная, как утренний туман. Она досталась мне от отца, которого я видела всего два раза в жизни. Но и этого мне хватило, чтобы осознать, что он был не самым лучшим человеком. Точнее, мой отец был эльфом. темным. Об этом никто не знал. Ни ректорат, ни Вейла, никто, кроме магистра. Ильрион Флорент был старинным маминым другом, и именно он уговорил меня поступить в Академию Мора. Научил пользоваться и контролировать силу, рассказал, как ее скрыть, чтобы никто не понял подвоха. Когда в твоих жилах течет проклятая кровь, приходится приспосабливаться. Темных эльфов никто не любил. Их боялись, презирали. У них был скверный нрав, этого не отнимешь. Но кроме скверного нрава, почти все темные эльфы владели магией крови. С помощью нее всего лишь одним щелчком пальца можно подчинить себе любое живое существо. А это не шутки. Я сама боялась этой магии. Особенно после одного неприятного случая, который я даже вспоминать не хочу. «Итак, студенты!» Из мрачных мыслей меня вывел голос магистра. Илерион Флорент все еще ходил вдоль нашей шеренги и самым придирчивым взглядом изучал наши лица. За это время никто даже пошевельнуться не посмел. Все знали, что наш магистр – суровый и требовательный преподаватель. С «Сегодняшнего дня вы адепты боевого факультета!» Вы выбрали мой факультет добровольно. Никто вас за веревочку не тащил. Специализация боевого мага серьезна и очень опасна. Поэтому все должны понимать, что никаких поблажек никому не будет. Буду спрашивать одинаково. Всем ясно? Да. Хором прогудели мы. Ну вот и хорошо. Магистр довольно улыбнулся. Тогда первое ваше задание – пробежать 10 кругов полосы препятствий. Не юлить и не жульничать. Три лучших студента будут награждены увольнительными на целый день в город на праздник сбора урожая. Все тут же радостно заулюлюкали, так как выход в город был большой привилегией. Обычно студенты Академии Мора могли отлучаться в ближайший город только пару раз в месяц, и то на пару часов. А тут целый день, да еще и на праздник. Грех не воспользоваться таким шансом. Адреналин, азарт вмиг взбудоражили кровь. Все были в нетерпении. Еще немного, и тренировочный полигон потонет в юношеском задорном пламени». Особенно заметно нервничали парни. «Целый день в нашем распоряжении», — смеялся Торн, хлопая Ли по плечу, когда наша группа подошла к полосе старта. «Ты представь!» «Да-да, знаю, я там одно место. Обязательно сходим. Там такие!» Парень многозначительно подмигнул своему другу и, выставив руки вперед, очертил в воздухе женскую фигуру со всеми ее прелестями. Я лишь хмыкнул, увидев это. Мужики, что с них взять? Уже делите шкуру неубитого медведя? А кто нам помешает? усмехнулся Айнон. Неужели ты? Думаешь, не справлюсь? Норматив у меня не хуже твоего. Эльф хищно прищурился. Держи глаза широко, а уши вострогие, процедил он сквозь зубы. А то неровен час споткнешься и упадешь. Угрожаешь, предупреждаю. Адеп Торн! В дело вмешался магистр. «Встаньте, пожалуйста, на свою разделительную полосу. Я ведь предупреждал. Все разговоры оставить на потом. А пока...» Преподаватель вытянул вперед руку, после чего в воздухе повисли песочные часы, окаймлённые серебряными нитями. «По моей команде!» «На старт!» Я тряхнула головой, выбрасывая все ненужные мысли. Мышцы напряглись. Я глаз не сводила с широкой полосы, на которой располагались самые разнообразные препятствия. От простой лужи с грязью до маятника с огромным деревом. «Внимание!» На секунду оглянувшись, я бросила косой взгляд на эльфа и хмыкнула. «Я ему не проиграю. Ни сейчас, ни после. И пусть даже не думает об этом. Я его проучу». «Марш!»